А Елене было не до письма, и даже не до Таяны. События развернулись так, что впору было за голову хвататься. И слава четырехликому, что в доме не оказалось ни одного трупа. А дело было так. Без Таяны она к Диалату идти не собиралась, а потому послала слугу запиской. Мол, так и так, Лари плохо себя чувствует, едва не помирает, а потому все переносится на завтра. Ответная записка содержала кучу любезностей и уверений в совершеннейшем почтении, так что Элена кинула ее в камин и чуть расслабилась. Совершенно зря, потому как к вечеру вслед за запиской пожаловал и сам Трайши. С громадным букетом малых роз, коробкой кьянских сладостей, которой хватило бы дня на четыре, если ничего другого не есть, и очаровательной улыбкой на лице. И пойди, выстави его. Трайши все-таки. Пришлось Айлене обильно обсыпаться пудрой для бледности и спуститься вниз в сопровождении Рошера, который поклялся ни на шаг ни отходить от старой подруги. Даже если его убьют, он сначала выкинет Трайши, а потом будет умирать. Получилось очень убедительно, и Айлена чуть успокоилась. Ровно до того момента, как увидела Трайши. «Но что же это такое? Почему рядом с ним сердце пускается в пляс?» и чувствуешь себя неловкой и неуклюжей под его взглядом, и вечно ляпнешь что-нибудь не то. Хотя она уже взрослая, и Лория, и детей у нее трое, и все равно что-то в нем есть такое, и хочется, как в юности, чтобы он подхватил ее на руки и унес куда-нибудь, и никому никогда не отдавал. Хотя она любит своего мужа и детей, но что-то внутри словно в кулак сжимают. Почему так? А Елена собралась духом, выдохнула и улыбнулась. Трайше, рада видеть вас в моем скромном доме, Лара А Елена. Я решил навестить вас. Если уж судьба оказалась столь жестокой, что не дала нам встретиться сегодня, к сожалению, я не настолько хорошо себя чувствую, лекарь Вайст буквально не оставляет меня ни на минуту. Рошер кивнул, как и подобает светилу медицины, серьезно и с достоинством. — А к моей глубокой печали у Лары достаточно хрупкое здоровье, и любое потрясение может оказаться для нее губительным. — Что-то случилось. — О, да, разлука с мужем. А Елена не заметила. Все ее силы были брошены на то, чтобы держать себя в руках. А вот Рошер подметил, как в глазах Диалата проскользнули недобрые огоньки. Ох, что-то тут неладно. Были вручены цветы, Рошер ловко перехватил их, заявив, что Ларе может стать плохо, и, удостоившись при этом злобного взгляда, сладости. Второй злобный взгляд, и все отправилось на кухню. Естественно, гостю был предложен Ланти, и от милостиво согласился выпить чашечку. А Елена скрипнула зубами, но горничную вызвала и приказала подать. Бесцветная особа, лицо которой казалось Рошеру словно размытым водой, настолько она была неприметна, поклонилась и удалилась исполнять приказ. В гостиной началась светская беседа. Природа, погода, портрет. Ничего нового, но Рошер злился. Стоит ли садиться так близко к Елене, И за руку ее пытаться взять через каждые две фразы. Зачем? А эти взгляды, вздохи... Нет, внешне все выглядит вполне прилично, но Рошер голову бы дал на отсечение, что Диалат подбивает к его подруге клинья. А а Айлена держится из последних сил. И ведь не выгонишь мерзавца. Ах, как бы тут пригодилась Таяна с ее волчицей. Себе, что ли, щенка завести? Собака животное умное. Вот сейчас бы налила лужу на сапоги Трайши. Попробовал бы он не оскорбиться. Мечтать-то Рошер мог сколько угодно, но... Крик донесся с улицы. Детский, громкий, а Елена побледнела, как мел. Отлетела в сторону чашка сланти, сладости посыпались на ковер и Диалата, и женщина стрелой вылетела в сад. Рошер бросился за ней. Мама, мама, мамочка. Мальчишки бросились к матери так, что едва ее с ног не свалили. Обхватили за пояс, уткнулись носами в платье. А Елена прижала к себе детей и закрыла глаза. Ее солнышки, ее маленькие сокровища. Какой краж Диалат! Да появись он здесь и сейчас, был бы послан прямым курсом далеко и надолго. Важнее двух сердечек, бьющихся рядом с ней, для Елены в этот миг ничего не было. Рука Рошера легла ей на плечо. Что случилось? Вопрос пришлось повторять трижды, прежде чем все участники достаточно пришли в себя. А дело оказалось простым и страшноватым. С утра дети, как всегда, занимались с учительницей. Потом наступил обед, и Кана Тейл ушла домой. Дети оказались представлены сами себе, как и обычно. Няня, конечно, бдила. Лим и Риман вместе с сестренкой играли в саду. Потом Аира опрокинула на себя чашку с соком, и ей пришлось уйти переодеться под присмотром няньки. А мальчишки решили в это время спрятаться. Пусть малявка их поищет. Где? Да в домике на дереве. Отец специально вызывал плотника, чтобы тот устроил им такое замечательное место. Можно бы и самим, но какие там силы у малышей. А так получилась отличная хижина с крышей, которая не протекала даже во время самого сильного ливня, с надежным полом, и, главное, вывалиться из нее было невозможно. И сейчас Риман первым полез на дерево, в хижину можно было попасть через люк в полу. Он дернул защелку, и прямо на него выпала здоровущая змея. Спас мальчика, как это неудивительно, обыкновенный комар. Веревочная лестница — отличная штука, но лучше, если ее кто-то придерживает. Разумеется, брат. А если его в этот миг кусает и прибольно комар, мальчик дергается вместе с лестницей. Вместе с стоящим на ней братом, который валится ему на голову. Чудом не свернув шею ни себе, ни лиму. Отделались синяками, ссадинами и выпавшей змеей. Да... Та оказалась самой разумной и попросту удрала куда подальше. Вопреки множеству сказок и басен, змеи — не самые глупые создания. И если человек не причиняет им вреда, стараются с человеком не ссориться. Хотя пара найденных рошером в хижине чешуек, змею явно зашвырнули туда так, что гадина ударилась о стену. Свидетельствовали о присутствии кого-то вроде гадюки. Точнее, скажет Таяна по возвращении. Мальчишкам повезло и с комаром, и с люком, Вот если бы гадина спряталась в хижине, а они туда влезли и ее не заметили, тут было, возможно, все. От укуса до... Да могли просто выпрыгнуть через окошки и переломать себе все, что можно. И если бы в хижину забралась Аира, а Елену затрясло. Рошер крепко обхватил ее одной рукой и подтолкнул к дому. Ну-ка, пошла. Диалат ждал их в гостиной. Что-то случилось. Да, трайше... К сожалению, я вынужден просить вас откланяться. В сад заползла змея и чуть не укусила одного из мальчиков. Лара переволновалась, и всем им нужен покой. Рошер была сама учтивость. Диалат блеснул глазами, но крыть было нечем. Рошер выпроваживал визитера изысканно вежливо. А Елена на него и не смотрела, обнимая детей. Ясно же, что толку не будет. Хотя что-то странное в глазах Трайши мелькало. Но что? Рошер никак не мог понять, задумчивость или недовольство. Да и раж с ним, с Диалатом, без него дел по горло. Остаток дня пришлось убить на то, чтобы привести все семейство в порядок, ну, хоть как-то. А Елену напоили горячим вином со снотворным и уложили спать, в принудительном порядке. Сата быскали, но Гадюка, если это была она, оказалась умной и уползла по своим делам. Детей усадили в маленькой гостиной, и няня поклялась не отходить от них ни на шаг. Рошер провел остаток дня, опрашивая слуг. Не видел ли кто, не видел ли что, а вдруг? Чтобы поместить в змею в домик, ее надо пронести на территорию. Ну, это ладно. Можно принести ее сотни разных способов, да хоть бы и молока со снотворным дать, и пусть лежит в кошеле. С детских слов змея была крупная и черная, но дети же... Рошер привычно подделил вот такенную змеюгу на трое, и вышло, что длиной она не больше детской руки. Не самая крупная тварь. Хорошо еще, что день был жарким. Змея просто не хотелось спать, да и есть было нечего. Вот она и ползла, видимо, по хижине, искала выход. А было бы холодно, точно бы свернулась где-нибудь и придремала до визита детей. Хм, повезло. А из слуг никто ничего не видел, как отрезала. Вот невидимка пронес змею, влез на дерево, выпустил ее. Как есть невидимка. И пойди пойми без Ашета, врут или не врут, сволочи. Угораздило ж Таяну уехать. Или наоборот. Таяна уехала, а потому кто-то решился на этот шаг? Но тогда этот кто-то должен быть в курсе. Кто-то из домашних. Да, определенно. Разве что не учительница. Она приходит по утрам, а поездку они обсуждали после обеда. Вечером Яны уже не было. А надо поймать змею, принести. Ладно, хоть одну вычеркнуть, и то хлеб. Скорее бы Яна вернулась. Еще побеседуем».